Глава пятнадцатая. Американское военное подразделение «Дельта» – единственная команда, которая президентским указом полностью ограждена от власти закона. Директива президента за номером 25 обеспечивает служащим подразделения «Дельта» полную свободу от юридической подотчетности в том числе выводит из под действия акта позы комitatус документа предписывающего наказание для всякого кто использует военную силу в личных интересах с целью нарушения закона или несанкционированных тайных операций набор подразделения дельта ведется из служащих группы военных действий Организации при специальной оперативной команде, базирующейся в штате Северная Каролина, в местечке Форт Брэк. Бойцы подразделения «Дельта» – хорошо обученные, вышкаленные убийцы, специалисты по освобождению заложников, асы разного рода спецоперациях внезапных рейдах, в уничтожении замаскированных сил врага. Задания, выполняемые подразделением Дельта, обычно характеризуются высоким уровнем секретности, поэтому традиционная многоуровневая система руководства заменена здесь единоличным командованием. Во главе спецгруппы встает один единственный человек, взваливший на свои плечи всю тяжесть принятия решения ответственности за предпринимаемые действия. Этим руководителем обычно становится опытный военный или правительственный чиновник высокого ранга, обладающий к тому же значительными влиянием и авторитетом, необходимыми при выполнении сложных заданий. Все миссии, возлагаемые на подразделение Дельта, характеризуются высшей степенью сложности. Выполнив задание, бойцы никогда больше его не обсуждают ни между собой, ни с командирами. Вылетаем. Сражаемся, забываем. Команде подразделения «Дельта», заброшенной в пустынную местность выше 82-й параллели, не нужно было никуда летать и сражаться. Она просто наблюдала. «Дельта-1» вынужден был признать, что нынешнее задание самое необычное в его практике. Однако он давно научился ничему не удивляться. За последние пять лет ему довелось участвовать в освобождении заложников на Ближнем Востоке, выслеживать и уничтожать террористические группировки в самих Соединенных Штатах и даже содействовать тайному, бесследному исчезновению нескольких, представляющих опасность мужчин и женщин в разных частях света. Всего месяц назад его команде пришлось с помощью летающего миниатюрного робота организовать сердечный приступ со смертельным исходом. В результате в одной из стран Южной Америки скончался крупный влиятельный наркобарон. Дельта-1 запустил робота, оснащенного титановой иглой, толщиной с волос, через окно второго этажа. Микробот проник в дом, нашел спальню и сделал спящему клиенту укол препарата резко сужающего сосуды. После чего вылетел обратно на улицу, не оставив после себя ни следа а клиент через некоторое время проснулся от боли в сердце. Когда его жена вызвала скорую, команда подразделения «Дельта» уже летела домой. Никакого шума, взломов, нападений, никакой борьбы и стрельбы. Смерть, вызванная естественными причинами. Все было сделано самым изящным образом. Пару недель назад еще один микробот, внедренный в офис небезызвестного сенатора, запечатлел очень интересную сексуальную сцену, Команда шутливо определила это задание как проникновение за линию фронта. Сейчас, после 10 дней, проведенных в палатке на наблюдательном пункте словно в ловушке, «Дельта-1» готовился к завершению миссии – оставаться в засаде, наблюдать за куполом – и снаружи, и изнутри. Сообщать контролеру обо всех непредвиденных ситуациях на объекте – Дельта-1 прошел специальную подготовку и никогда не испытывал никаких эмоций относительно получаемых заданий. Но эта операция все же заставила его и его товарищей немного поволноваться. Когда они готовили первый отчет, отчет проходил заочно, по секретным каналам электронной связи. Дельта-1 не мог сказать, кто именно принимал их отчеты. Он занимался приготовлением протеиновой еды, когда неожиданно зазвучали все личные хронометры команды. Через несколько секунд ожил аппарат криптографической связи, Дельта-1 схватил трубку. Товарищи молча наблюдали. «Дельта-1», — произнес он, — «трансмиттер». Расположенная внутри аппарата компьютерная программа распознавания голоса зафиксировала оба произнесенных слова. Каждому слову был присвоен референтный номер уже зашифрованный и отправленный и адресату. Аналогичный прибор на другом конце связи расшифровал номера и снова перевел их в слова. Синтезированный голос озвучил их. Весь процесс занял 80 миллисекунд. «На связи контролер», — произнес человек, руководивший операцией. Криптограф передавал его слова неживым бесполым тембром. «Доложите обстановку». «Все идет точно по плану», — ответил Дельта-1. «Прекрасно». У меня имеются временные коррективы. Информация будет обнародована сегодня всем или в 8 вечера по восточному времени. Дельта-1 сверился с хронометром. Оставалось 8 часов. Скоро их работа здесь закончится. Еще изменение произнес контролер. На сцене новый игрок. Какой новый игрок? Дельта-1 внимательно слушал. Интересная игра. Кто-то там далеко играет ва-банк вы считаете ей можно доверять надо очень внимательно за ней следить. а если последуют неприятности контролёр не колебался все распоряжения остаются в силе.